Когда Кевин с отцом шли в Эмпориум Галлориум, небо было ярко-синим. Стоял великолепный осенний день. Теперь была уже половина пятого, большую часть неба затянуло тучами, и все говорило о том, что еще до сумерек может начаться дождь. Впервые настоящий осенний холод тронул руки Кевина. Они бы обветрились и покраснели, если бы он оставался на улице длительное время, но у него не было подобных намерений. Через полчаса вернется домой мама. Ему уже было интересно, что она скажет, когда увидит, что они с папой ходили куда-то вместе, и что, ответит ей папа. Но эта проблема подождет. Кевин положил солнце 660 на колоду, стоявшую на заднем дворике, и папаша Мэрил вручил ему кувалду. И рукоятка была отполирована ладонями предыдущих пользователей. Голова покрылась ржавчиной как если бы кто-то беспечно оставлял ее под дождем не раз и не два многократно. Тем не менее, для данного дела она вполне годилась. В этом Кевин не сомневался. Полароид с разбитым объективом и почти полностью разломанным вокруг него корпусом казался хрупким и беззащитным. На обколоты по краям из и расщепленной поверхности колоды на который более естественно смотрелось бы ясеневое или кленовое полено, ожидающие, пока его расколют надвое. Кевин положил ладони на гладкую рукоятку кувалды и сжал их. — Ты не передумал, сынок? — спросил мистер Делливан. — Нет? — Окей. Отец взглянул на свои часы. — Тогда действуй. Папаша стоял чуть сбоку, зажав гнилыми зубами трубку и засунув руки в задние карманы. Он переводил свой проницательный взгляд с мальчика на мужчину и обратно, но ничего не говорил. Кевин поднял кувалду, и неожиданно, удивленный тем, что фотоаппарат вызывает у него такой гнев, о котором он даже не подозревал, обрушил ее вниз со всей силой, на какую был способен. Перестарался, — подумал он, — сейчас промахнешься, и хорошо, если не размозжишь собственную ногу, а он останется лежать на колоде, как ни в чем не бывало хотя он всего лишь полый внутри кусок пластмассы, который даже маленький ребенок может растоптать в лепешку, без всяких усилий. И даже если тебе настолько повезет, что ты не попадешь себе по ноге, на тебя ведь смотрит папаша, он ничего не скажет. Ему в этом нет необходимости. Все, что он захочет сказать тебе, будет читаться в его взгляде. Еще он подумал. Неважно, попаду я по нему или нет, он волшебный, магический фотоаппарат, его... Невозможно разбить. Даже если врежешь точнехонько по нему, кувалда просто отскочит от него, как пуля от груди супермена. Больше он ни о чем не успел подумать, потому что кувалда опустилась точно на фотоаппарат. Кевин действительно размахнулся слишком сильно, чтобы сохранить хотя бы подобие контроля над кувалдой. Но ему повезло. И кувалда не отскочила назад. Не ударила Кевина прямо между глаз и не убила его, как бывает в самом конце ужасных историй. Крушение солнца не вызвало детонации. Во все стороны полетели куски черного пластика, длинный прямоугольник с блестящим черным квадратом на конце, как предположил Кевин фотография, которая никогда не будет снята трепыхая, слетел на голую землю рядом с колодой и лег там лицевой стороной вниз. До мгновения воцарилась тишина, настолько полная, что они могли слышать не только шум машин на Лоуэр-Мейн-стрит, но даже ребятишек, играющих в салочке за полквартала от них на стоянке позади продуктового магазина Ордала, который два года назад прогорел и с тех пор стоял пустой. — Ну, так-то вот, — сказал папаша. Ты махнул кувалдой совсем как Пол Баньян, Кевин. Целоваться мне за свиньё и улыбаться при этом, если это не так. Пол Баньян, герой американских народных сказок, гигант огромной силы. Совсем не обязательно это делать, — продолжал он, обращаясь теперь к мистеру Делли Вану, суетливо собиравшему обломки пластика как собирают осколки стакана, случайно столкнув его на пол разбив в дребезги. «Ко мне каждую неделю или раз в две недели приходит один парень подметать двор. Я понимаю, что на самом-то деле этого мало, но если бы у меня не было этого парнишки, черт...» «Тогда, может быть, нам стоит воспользоваться вашим увеличительным стеклом и взглянуть на эти фотографии», сказал мистер Деливан, поднимаясь. Он бросил собранные мне с кусочков пластика в стоявшую рядом ржавую печку для мусора и отряхнул ладони. — Я целиком за, — сказал папаша. — Только потом сожгите их, — напомнил Кевин. — Не забудьте. — Не забуду, — ответил папаша. — Я тоже буду чувствовать себя спокойнее, когда они будут уничтожены. — Черт побери, — сказал Джон Деливан. Склонившись над рабочим столом папаша Мерила, он рассматривал увеличительное стекло с подсветкой предпоследнюю фотографию. Именно на ней предмет, болтавшийся на шее пса, был виден наиболее четко. На последнем снимке он снова качнулся назад. — Кевин, посмотри сюда и скажи, то ли это, что я думаю? Кевин взял увеличительное стекло и посмотрел. Он, конечно, и так знал, но все равно это не был взгляд лишь для проформы. Наверное, так же очарованно Клайд Томбов в первый раз смотрел на подлинную фотографию планеты Плутон. Томбов знал, что она существует. Расчеты, показывавшие схожие искривления орбитальных линий Нептуна и Урана, сделали существование Плутона не просто возможным, а необходимым. И все же знать... О существовании какой-то вещи, даже знать, что это за вещь, это не притупляет остроты тех ощущений, которые испытываешь впервые, по-настоящему увидев ее. Он щелкнул выключателем и вернул лупу папаше. — Да, — сказал он отцу, — это именно то, что ты думаешь. Его голос был настолько же ровным, насколько... насколько плоскими... По его мнению, были предметы в полароидном мире, и ему вдруг захотелось смеяться. Он подавил это желание. Не потому что смех был бы неуместен, хотя он именно так и считал, а потому что его смех прозвучал бы, как бы сказать, плоско. Папаша некоторое время подождал, и когда ему стало ясно, что их необходимо подстегнуть, сказал «Однако...» Не заставляйте меня в нетерпении прыгать с ноги на ногу. Что, черт возьми, это такое? Кевин не хотел говорить ему раньше. Не хотел и сейчас, причин тому не было. Но перестань отмалчиваться, черт побери. Он помог тебе, когда тебе нужна была помощь. И неважно, какими средствами он зарабатывает бабки, скажи ему. Сожги фотографии и двигай отсюда, пока все эти часы не начали отбивать пять пополудни. Да. Если он будет еще поблизости, когда произойдет упомянутое событие то это думал он, будет последней каплей. Он просто-напросто окончательно спятит его бредящего настоящими собаками в полароидных мирах и фотоаппаратами, делающими почти что один и тот же снимок раз за разом, увезут на ручной тележке в сумасшедший дом. Этот фотоаппарат-полароид, подарок ко дню рождения, Услышал он как бы со стороны свой по-прежнему бесстрастный голос. — А то, что у пса на шее, — это еще один подарок. Папаша медленно поднял очки на лысину и исхоса взглянул на Кевина. — Сдается мне, сынок, что я тебя не понимаю. — У меня есть тетя, — объяснил Кевин. — Собственно, она моя двоюродная бабушка, нам не разрешается так ее называть, поскольку она говорит, что при этом чувствует себя старой, тетя Хильда. Так вот, муж тети Хильды оставил ей кучу денег. Моя мама говорит, что у нее больше миллиона долларов, но она скряга. Он сделал паузу, представляя отцу возможность возразить, но тот лишь кисло улыбнулся и кивнул. Папаша мерил которому все это было отлично и известно, по правде говоря, в Касл-Роке и его окрестностях было немного такого, о чем папаша не знал, хотя бы что-нибудь просто помалкивал, ожидая, пока мальчик доберется до главного. Она приезжает к нам на рождественские праздники раз в три года, и практически только тогда мы ходим в церковь, потому что она ходит в церковь. Когда у нас гостит тетя Хильда, мы постоянно едим брокколи. Никому из нас это блюдо не нравится, а мою сестру от него его все едва не тошнит. Но зато тетя Хильда обожает брокколи, и поэтому мы его едим. В списке книг, которые мы должны были прочесть за лето, была одна под названием «Большие надежды». Так вот там была одна леди, очень похожая на тетю Хильду. Она забавлялась тем, что дразнила своими деньгами родственников. Звали ее мисс Хэвишем. И вот когда эта мисс Хэвишем говорила «Лягушка», люди подпрыгивали. Вот и мы также же прыгаем, и я, думаю, остальная родня тоже. — О, твоя мать! Бледнеет рядом с твоим дядей Рэнди! — внезапно сказал мистер Деливан. Кевин полагал, что папа хотел произнести это с веселым цинизмом, а получилось с глубокой, едкой горечью. Когда тетя Хильда говорит «лягушка» в доме Рэнди, они все чуть ли не кувыркаются колесом через потолочные балки. — Так вот, — продолжал Кевин, обращаясь к папаше, — каждый год она присылает мне на день рождения одну и ту же вещь, то есть вещь-то каждый раз новая, но, по сути, одна и та же. — Что она тебе присылает, парень? — Галстук-шнурок, — сказал Кевин, — похожий на те, что носили ребята, игравшие в оркестрах кантри-музыки прежних времен. На защипе у него каждый год изображено что-то новое, но это всегда — галстук-шнурок. Папаша схватил увеличительное стекло и склонился над фотографией. — Забодай меня, комар, — сказал он, выпрямляясь. — Галстук-шнурок, совершенно верно. Но как же я не увидел этого раньше? — Потому что это не та вещь, которую собаки часто носят на шее, я полагаю, — сказал Кевин все тем же деревянным голосом. Они с отцом находились в этом доме всего около сорока пяти минут. Но у него было такое чувство, словно он прожил еще пятнадцать лет. Главное, — вертелась мысль у него в мозгу, — что фотоаппарата больше нет. Остались только осколки. Ни вся королевская конница, ни вся королевская рать, ни даже парни, делающие фотоаппараты на фабрике полароидов в Скеннигдаде, не могут восстановить его. Да и слава богу! Ибо это означало окончание всей истории. Что касается Кевина, то даже если он в следующий раз встретится со сверхъестественным только в восемьдесят лет, и эта встреча не будет для него неожиданной, все равно ему покажется, что она произошла слишком рано. — Кроме того, он очень маленький, — объяснил мистер дэливан Кевин при мне доставал его из коробки, и мы все знали, что в ней будет. Единственная тайна заключалась в том, что будет изображено на защипе в этом году. Мы даже шутили по этому поводу. — И что же изображено на защипе? — спросил папаша, снова всматриваясь в фотографию. — Или, скорее, на фотографию. Кевин торжественно заявил бы в любом суде страны, что всмотреться в полароидную фотографию просто невозможно. — Птица, — ответил Кевин, — я почти уверен, что это дятел. Именно это, повязанного вокруг шеи у пса на фотографии, галстук-шнурок с дятлом на защипе. — Черт, — сказал папаша. Он был на свой неброский лад одним из лучших актеров в мире. Но сейчас ему не было нужды притворяться удивленным. Мистер Деливан резким движением руки смел все фотографии в кучу. — Давайте-ка отправим эти чертовы штуки в печь, — сказал он. Когда Кивин с отцом добрались домой, было десять минут шестого и начинал ему рассеять. Принадлежавшей миссис Деливан Тойоты позапрошлого года выпуска в подъездной аллее не было, Но, оказывается, она уже возвращалась и снова уехала. На кухонном столе лежала оставленная ею записка, придавленная солонкой и перечницей. Когда Кевин развернул записку, из нее выпала десятидолларовая купюра. «Дорогой Кевин, за бриджем Джейн он спросила, не хотим ли мы с Мэг пообедать вместе с ней в кафе, поскольку ее муж уехал по делам в Питтсбург, и она осталась в доме совсем одна. Я сказала, что мы сделаем это с удовольствием, особенно Мэг, Ты же знаешь, как ей нравится находиться в компании взрослых женщин, называющих друг друга девочками. Надеюсь, ты не возражаешь против того, чтобы пообедать в пышности уединения. Почему бы тебе не заказать себе пиццу и содовой воды, а отец может сказать себе обед сам, когда приедет домой. Он не любит пиццу, разогретую по второму разу, да к тому же, как ты знаешь, захочет выпить пару банок пива. Целую, мама». Они молча обменялись взглядами, говорившими, но одной проблемой меньше. По-видимому, ни она, ни Мэг не заметили, что машина мистера Делли Ивана не покидала гаража. «Ты хочешь, чтобы я начал, Кевин?» Но завершить вопрос ему не пришлось, ибо отец прервал его. «Да, проверь прямо сейчас». Кевин, шагая через ступеньку, поднялся наверх и вошел в свою комнату. Там у него были комод и письменный стул. Нижний выдвижной ящик стола был заполнен тем, что Кевин в мыслях называл просто хламом, вещами, выбросить которые казалось своего рода преступлением, хотя ни одной из них он по-настоящему не пользовался. Там были карманные часы его дедушки, толстые, величественные, украшенные завитушками, и так сильно заржавевшие, что ювелир в Лью-Эстоне, к которому они с матерью приносили их, замотал головой, едва взглянув на эти часы, и отодвинул их обратно через стойку. там были Два полных комплекта запонок для манжет и еще две разрозненные развороты из пентхауза, книга в бумажной обложке под названием «Непристойные шутки» и плеер Сони, который почему-то приобрел в последнее время привычку жевать пленки вместо того, чтобы играть их. Это был именно хлам. Ничего больше, другого слова не подберешь. Частью... Этого хлама были, конечно, тринадцать галстуков-шнурков, которые тетя Хильда прислала ему на тринадцать последних дней рождения. Он вынул их один за другим, сосчитал, получил двенадцать вместо тринадцати, снова перерыл весь ящик, затем опять пересчитал галстуки, по-прежнему двенадцать. — Что, нету? Кевин, сидевший на корточках, вскрикнул и вскочил на ноги. — Извини. — сказал мистер Дейл Ивана из дверного проема. — Я не подумал. — Ничего, — ответил Кевин. Он на мгновение задался вопросом, как быстро может биться у человека сердце, прежде чем этот человек просто-напросто загонит свой мотор. — Нет ничего, — повторил Кевин. — Я просто нервничаю. — По глупости. — Нет, не по глупости. Отец спокойно смотрел на него. Я сам, когда увидел ту пленку, настолько испугался, что уж подумывал, не придется ли мне лезть рукой себе в рот, чтобы столкнуть обратно вниз подпрыгнувший туда желудок. Кевин взглянул на отца с благодарностью. — Его там нет, верно? — спросил мистер Делливан. — Того с дятлом? Или что там еще на нем к дьяволу изображено? — Нет, его нет. — Ты хранил фотоаппарат в этом ящике? — Кевин медленно кивнул. — Папаша! Мистер Мэрил велел давать ему отдых время от времени. Это было частью составленного им расписания. В голове у него быстро промелькнула какая-то мысль и исчезла. Вот я и сунул его туда. — Сын! — мягко сказал мистер Деливан. «да — Да? Они подавленно посмотрели друг на друга. И вдруг Кевин улыбнулся, как будто солнце проглянуло сквозь плотный слой облаков. ты чего Я вспоминал свои ощущения, — ответил Кевин. Я так махнул этой кувалдой. На лице мистера де Ивана тоже появилась улыбка. Я даже подумал, что ты сейчас снесешь себе к чертовой матери. И она опустилась таким звуком. Хрясь! Полетели к дьяволу во все стороны. Бум! — закончил Кевин. «Готов — Готов! Они дружно начали смеяться в комнате Кевина, и он обнаружил, что почти, почти рад тому, что все это произошло. Чувство облегчения было таким же, неподдающимся описанию, и в то же время таким же полным, как ощущение, которое испытывает человек, когда ему посчастливые случайность Или, помянуясь к какому-то телепатическому приказу, другой человек, наконец, почешет то самое изудящее место на спине, до которого не достать самому, почешет без промаха, попав точнехонько в цель, сделав зуд на какую-то секунду абсолютно нестерпимым, простым прикосновением, нажатием, прибытием своих пальцев и затем, о, блаженство, облегчение. Подобное чувство испытывал сейчас и он, осознание того, что история с фотоаппаратом завершена и что отец его понимает. — Он уничтожен, — сказал Кевин, — ведь правда уничтожен, как Хиросима. После того, как эти пьяницы сбросили на нее атомную бомбу, отвечал мистер Делли и добавил, — — Раздавлен в коровью лепешку. Вот что я хочу сказать. Кевин вытращился на отца и затем взорвался. Почти завизжал в безудержном приступе смеха. Отец присоединился к нему. Вскоре после этого они заказали пиццу с начинкой. И когда Мэри и Мэг Дэйли вернулись домой в двадцать минут восьмого, отец с сыном все еще продолжали хихикать. э Э-э-э. — У вас обоих такой вид, словно вы тут нашкодили, — немного озадаченно сказала миссис Деливан. — Женское чутье, то сокровенное начало, которое полностью проявляется у слабого пола только во время родов и бедствий, подсказало ей, что в их веселости есть что-то нездоровое. Они выглядели и вели себя так, словно чудом избежали автомобильной катастрофы. — Не хотите посвятить даму ваши дела? — — Просто два холостяка приятно проводят время, — сказал мистер Делливан. — Потрясающе приятно, — уточнил Кевин, а отец добавил. — Вот что мы хотим сказать. И, посмотрев друг на друга, они снова завыли от хохота. Мэг, искренне сбитый с толку, взглянула на мать и спросила. — Чего это они, ма? — На что миссис Делливан ответила. — Потому что у них есть пенисы, дочурка. Иди повесь свое пальто. Проводив Дэль Иванов, отца и сына, папаша Мэрил запер за ними дверь. Он погасил весь свет, исключая лампу над рабочим столом, достал ключи и открыл свой собственный выдвижной ящик с кламом. Из него он вынул полароид солнца 660 Кевина Дэль Ивана с отколотым краешком, но в основном неповрежденный, и пристально посмотрел на него. Этот аппарат напугал и отца, и сына. Это было достаточно ясно, папаше Он и его напугал тоже. Да и сейчас еще продолжал пугать. Но положить такую вещь на колоду и разбить вдребезги — это был бы сумасшествием. Есть возможность заработать деньжат на этой чертовой штуке. Такая возможность всегда есть. Папаша запер аппарат обратно в ящик. Утро вечера мудренее, и к утру он решит, как действовать дальше. По правде говоря, у него уже была чертовски хорошая идея. Он поднялся, выключил свет и начал пробираться сквозь темноту к лестнице, ведущей наверх в его квартиру. Он двигался, не задумываясь, с уверенностью, порожденной долгой практикой. На полпути он остановился. Он вдруг почувствовал побуждение. Удивительно сильное побуждение вернуться и еще раз взглянуть на аппарат. Ради всего святого, зачем? У него даже не было пленки для этой сатанинской штуки, равно как и не было намерений фотографировать ею. Если кто-нибудь еще захочет сделать несколько снимков и посмотреть на дальнейшие действия собаки, клиенту всегда рады. Качество на риск покупателя, как он всегда говорил, пусть этот чертов... Покупатель рискует или не рискует, по своему усмотрению. Что же до него самого, то он, черт побери, скорее войдет в клетку со львами без хлыста и без стула. И все же. — Ладно, — резко сказал он в темноту, испугавшись звука собственного голоса, — стал подниматься по лестнице, уже не оборачиваясь назад.